Глава 39 is is is And I know down. Всей массой, опираясь на перила, Ольга сумела заставить ступени скрипеть тише. Таким образом, она добралась до второго этажа и остановилась у самой двери, вслушиваясь в диалог Жарона с таинственной незнакомкой. «Ты не права, я так не могу. Ты же понимаешь, что положение, в котором я оказался, обязывает!» Мягко с умиротворяющими нотками призывал Луи к разуму незнакомки. «Глупости! Чепуха! Отговорки!» Громко возмущалась та. «Нет, я не могу допустить со своей стороны неблагородных поступков. Положение меня обязывает!» «Положение?» «Да!» «Положение обязывает!» Продолжал увещевать Жарон, но незнакомка фыркнула и грубо прервала его. «Ха! Обязывает! Ты смешон! Какое благородство! Обязывает к чему?» «Как к чему? Неужели непонятно? Ребенок! Я скоро стану отцом!» Саркастический смех прозвучал в ночной тишине невероятно громко, и вновь раздался склочный женский голос. «Ребенок? Наивная простота! Да у нее за несколько месяцев ты четвертый отец, и каждый был уверен, что именно он автор проекта!» «Это не совсем так!» В интонациях Жарона стало явственно проступать раздражение. «Я все знаю!» Сердито воскликнул он. «Не думай, что глаза мне открываешь, у меня есть неопровержимое доказательство, что отцом будущего ребенка являюсь все-таки я, Луи жарон Доказательство! Слышишь? Все по времени сходится!» «Доказательство!» Ее голос сумел выразить все презрение к человеческой глупости. «По времени сходится!» «Да, я уверен!» В квартире раздались мелкие шаги и вновь прозвучал злорадный смех. «Да ты с этой старой сукой совсем мозги потерял! Твои доказательства я сама покупать ходила! А что до времени, как можно ли определить, от какого кобеля щенки, если сука побывала под всей сворой?» «Мерзавка! Не смей так о ней!» Закричал Жарон. «Не смей, а то я тебя ударю!» Ольга никогда не слышала, чтобы он в подобном тоне разговаривал с женщиной. Да еще и с Мариной, который явно симпатизировал в России. Марина тем временем перестала бушевать и перешла на уговоры. «Луи!» – голос ее стал мягким и ласковым. «Ты же клялся мне в любви! Говорил, что не можешь без меня жить! Я верила тебе! Мне ничего и не нужно, главное, чтобы ты был со мной! Неужели я хуже этой старой шлюхи?» «Хочет через него получить французское гражданство», – догадалась Ольга. Жарон молчал. Послышались всхлипывания. После длинной паузы Марина с надрывом продолжила. «Луи, дорогой, ну чем привлекла тебя эта старушка?» «Перестань о ней так говорить!» «Это, Это глупо, знаешь сама. Ольга выглядит потрясающе! Если ты не перестанешь, я уйду!» пригрозил Жарон. «Это старая Грымза эгоистка!» словно не слыша его, сказала Марина. «Ты молод, красив, талантлив! Зачем тебе она? Она богата, это правда! Но я могу дать тебе больше! Я скоро буду тоже богата! Невероятно богата! И смогу родить тебе не одного ребенка, а сколько пожелаешь! И все они будут твои, без доказательств и сомнений!» «Я красива и молода, а она через несколько лет будет ужасна! Ты просто остолоб, если этого не понимаешь!» «Прекрати, а то я сейчас же уйду! Прекрати по-хорошему!» В голосе Жарона послышалась угроза. «Я не хочу больше продолжать!» Марина его перебила и с жаром заговорила. «Ты не представляешь, сколько сил я положила на то, чтобы мы были вместе! Через какие муки и опасности прошла!» «И теперь, когда осталось совсем немного до победы, ты так подло меня предаешь!» Последние слова подействовали на Жарона отрезвляюще. Он ощутил угрызение совести и растерялся. «Марина, милая, обстоятельства так сложились!» Неуверенно начал он, но запнулся, увидев, как изменилось ее лицо. Она с ужасом глядела мимо него. Жарон оглянулся и тоже обомлел. В дверях стояла Ольга. В дверях стояла Ольга. «Так каким же образом, дорогая моя, ты собираешься разбогатеть?» Спросила она у Марины, брезгливо рассматривая комнату и убогую обстановку. Сильно разбогатеть. Насколько мне известно, ты, голубушка, блефуешь в надежде одурачить Луи. Хочешь с помощью одних лишь посулов отбить у меня любимого? Дураку, понятно, кроме как на мои деньги тебе рассчитывать не на что. Что ты задумала? Расскажи. Жарон окаменел. Марина тоже застыла. Ольга ждала ответа. Пауза затягивалась. Наконец Марина очнулась и принялась копаться в сумочке в поисках сигарет. Луи попытался что-то сказать, но не нашел подходящих слов. Махнув рукой, он отвернулся и от Марины, и от Ольги. «Так что же ты молчишь?» – с ядовитой усмешкой воскликнула Ольга. «Может, объяснишь, подруженька, откуда на тебе должно свалиться неожиданное, огромное богатство? Думаю, это интересно не только мне». «Объясню». Голос Марины прозвучал глухо и невыразительно. «Обязательно, радость моя! Объясню!» Ее сумочка упала на пол. Луи вскрикнул. В руке Марины появился массивный короткоствольный револьвер. «Как тебе этот аргумент? Не кажется слишком слабым?» Ухмыляясь по-французски спросила она. «Ты сделала глупость, когда захотела знать правду!» «Не радуйся! Если ты докопалась до истины, лучше подумай, как будешь вылезать из ямы!» Ольга попятилась. Она побледнела и с ужасом переводила глаза с револьвера на искаженное злобой лицо Марины и обратно. На бледном лице Жарона тоже отразился испуг. «Но ты же не станешь стрелять!» — хриплым голосом спросил он. «Почему же не стану?» — удивилась Марина. «Боже, ты помешаешь мне!» «Сейчас я вызову полицию!» — пригрозил он. «Полицию? Насмешил!» этом районе не водится полиции. Здесь если и бегают, то от полиции, а не за ней. Так что...» Марина выразительно повела стволом револьвера. Жарон сунул руку в карман, но не решился вытащить сотовый телефон. Ольга продолжала молчать. «Ну что, старая дура!» – рассмеялась ей в лицо Марина. «Дрожишь? Ты все еще сомневаешься, выстрелю я или нет? Не сомневайся!» «Сама приперлась и сама напросилась. Впрочем, я не в обиде. Так даже лучше. Семь бед, один ответ». Она смотрела на Ольгу так, будто выбирала место, куда всадить пулю. «Чего ты хочешь?» Не своим голосом спросила та. «Тебе же интересно, откуда придет ко мне богатство?» Презрительно усмехнулась Марина. «Вот я и хочу рассказать. Любопытство перед смертью – вещь похвальная, даже заслуживающее уважение». «Марина!» – с трудом выдавила из себя Ольга. «Одумайся!» У нее не было сомнений, выстрелит ли подруга. Она знала. Выстрелит. Был слабый шанс договориться. Ольга попыталась это сделать, но ее прервал грубый окрик Марины. «Заткнись, стерва! Заткнись и слушай, если не хочешь сдохнуть в неведении!» Марина шумно и тяжело дышала. Лицо ее исказили злоба и ненависть, а револьвер опасно вздрагивал в побелевшей от напряжения тонкой руке. Револьвер опасно вздрагивал в побелевшей от напряжения тонкой руке. «Ты думаешь?» – уже по-русски продолжила она. «Все происходило само по себе? Ошибаешься!» Она хрипло рассмеялась. От этого смеха по телу Ольги прошел мороз. «Это я! Я дергала за ниточки! Все марионетки плясали в моих руках! Я автор всех перемен в твоей жизни! Ты ничтожество, самая глупая, самая управляемая марионетка с куриными мозгами!» «Это я убивала всех одного за другим! Павла, Георгия, Вальтера! А теперь я убью тебя, старую глупую гусыю!» «Но зачем? Зачем ты это делала?» – закричала Ольга, нервно облизывая губы. Она покосилась на застывшего Жарона и осознала, что помощи от него нет смысла ждать. С тех пор, как Марина перешла на русский, он ничего не понимал. В его глазах застыли растерянность и изумление. «Зачем?» – удивилась Марина. «А зачем вообще люди убивают друг друга? Не догадываешься? Из-за денег? Не только, но в основном из-за них». Марина мельком глянула на художника и усмехнулась. «Иногда, конечно, можно сделать это и из-за мужчины, но только не из-за такого жалкого рохли, польстившегося на тебя шлюху». Марина перевела взгляд на Ольгу, жадно фиксируя каждое движение мышц ее лица. Она недовидела Ольгу и наслаждалась ее страхом. Марина не спешила ее убивать. «Твое любопытство еще не иссякло?» спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Я действительно убила всех твоих мужей. Первого с помощью Жорика, который был моим любовником». «Георгий!» схватилась за сердце Ольга. «Не может быть! Впрочем, я догадывалась!» сникла она. Марина зло усмехнулась. «Продолжим счет. Второго я убила собственноручно на твоих глазах, а третьего – Вальтера». Ольга отшатнулась. «Это он тебе писал?» «Вальтер, который тоже был моим любовником!» зловеще продолжила Марина. «Его я просто столкнула со скалы». По щекам Ольги покатились слезы. «Ты чудовище!» Бессилие выкрикнула она. «Чудовище!» «Ходящее зло?» Ха -ха, нет!» издевательски рассмеялась Марина. «Я христианка и верю, что добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый. Я добрая, на моей стороне справедливость. А вот ты – ходячее зло. Ты использовала меня, а сама гуляла налево и направо. Мне же морочила голову. Ты хотела иметь рядом с собой верного друга? У тебя никогда не было и не будет друзей» слишком себя любишь!» «Чудовище!» Ужаснулась Ольга. И это мне говоришь ты! Я столько для тебя сделала!» «Сделала? Что ты для меня сделала? Это я для тебя сделала!» «Ты? Что же?» «Я сохранила тебе жизнь! Думаешь, мне не хотелось сразу покончить с тобой после смерти Павла Александровича?» «Покончить? Со мной?» Растерянно переспросила Ольга, опять косясь на Жарона. Тот по-прежнему не понимал, о чем говорят подруги. «Мариша, тебе хотелось покончить со мной?» «И еще как хотелось, только не время было, да и Жорик сильно мешал. А уж после того, как его и вои стало, я решила дождаться всех твоих денег и наследств». «А почему бы и нет, раз ты такая шустрая старушка?» «Меняешь богатых мужей, как перчатки, все равно мне наследство достанется!» Ольга остолбенела. «Ничего не понимаю!» – воскликнула она. «Что ты говоришь? Ведь это глупо! Ты не можешь получить мои деньги! Если я умру, ты станешь нищей! Зачем тебе убивать меня?» Марина смерила ее презрительным взглядом и прошипела. «Ох и дура же ты! Почему это я не могу? Почему?» «Я законная дочь Павла Александровича, Марина Павловна Полыгалова. Что, съела? Я его законная наследница. А ты, старая индюшка, хотела завладеть всем тем, что принадлежит мне по праву рождения». Ольга была потрясена. «Зачем же ты скрывалась?» – спросила она. «Я не стала бы препятствовать. Я поделилась бы с тобой раньше». А теперь, когда я еще дважды выходила замуж, тебе будет трудно всем завладеть. Ты не просто дура, ты дура конченная, рявкнула Марина и рассмеялась. Неплохой каламбур. Если бы ты не примчалась сюда, могла бы еще десять раз замуж сходить. Что это изменило бы? Теперь я и твоя законная наследница. Марина сунула руку в карман, достала документы и бросила их Ольге. «На! «Почитай!» Ольга прочитала и остолбенела. Это было свидетельство о рождении, выданное Марине Петровне Шаталовой, дочери Петра Ивановича Шаталова, отца Ольги. По всему выходило, что Марина ее сводная сестра и единственная наследница. «Как тебе это удалось?» – изумилась Ольга. «Слава Богу, в России все можно купить!» – торжествуя, сообщила Марина во Франции официальным документам пока верит Ведь наследовать я буду здесь? Ты не меняла гражданство. Вот так-то, подруженька. А ты думала, я руки тебе буду целовать в ожидании подачек?» Ольга была потрясена. «Но это же глупость!» — закричала она. «Такая наглая фальсификация не пройдет!» «Почему фальсификация?» удивилась Марина. «Документы подлинные. Юристы могут делать запросы. «Все будет тип-топ». «Но мой отец никогда не бывал в России». «Зато моя мать приезжала во Францию». «Не переживай, я очень хорошо подготовилась к получению наследства. Если у кого-то возникнут сомнения, я куплю и свидетелей». «Здесь, во Франции, деньги любят еще сильнее, чем в России». «Думаю, свидетельства старушек, подружек твоей матери, мне обойдутся недорого». «Уж они расскажут, каким гулякой был твой отец! И чтобы у тебя исчезли последние надежды, на, почитай!» Марина бросила Ольге листок бумаги. Это была ксерокопия письма, написанного, о боже, рукой самой Ольги. «Дорогая моя сестра, когда я узнала, что ты есть у меня, то поклялась тебя разыскать, и как только попала в Россию, так сразу же принялась за дело». Дальше Ольга читать не смогла. Ей сделалось дурно. Она даже вопросов задавать не стала, и без них понятно. Марина не зря затеяла ту грамматическую игру. Благодаря ей она не только от Георгия нужное письмо получила. «Пока ты, черепаха, на солнышке грелась, я все устроила так, что все твои денежки станут моими». Марина издевательски подмигнула Ольге и добавила. «После того, конечно, как я от тебя избавлюсь». Ольга переменилась в лице. Она поняла, что не в двух шагах от смерти, а практически уже покойница. Голос ее стал жалобным, на глазах выступили слезы. «Мариша, так это все ты! Мариша, ты устроила из-за мужчин, из-за денег! А мы с тобой, как же мы? Я же тебя любила! Ты была так добра ко мне, Мариша! Как же так?» Разве ты можешь убить меня? И как будешь потом жить? С какой совестью? С чистой, заявила Марина. Наше темное прошлое обеспечивает нам светлое будущее. Но разве это справедливо? Где же наша любовь? Где она, где? Беспомощно лепетала Ольга. Любовь ложь? Марина зло тряхнула головой. Любовь? С ума сошла? Какая любовь? «Спасибо, дорогуша, что приперлась сюда, от лишних трудов меня избавила, а я уже начала ломать голову, как заманить тебя в ловушку!» «Ха!» Глупая гусыня ловушку устроила себе сама. «Что ж, пора тебе последовать за своими дорогими муженьками. Зажилась ты что-то, зажилась!» Рука Марины, сжимающая револьвер, напряглась. Ольга почувствовала, что она не шутит. Ольга почувствовала, что она не шутит. Сейчас Марина ее убьет. «Нет!» – закричала она, и этот крик словно плеткой хлестнул Жарона. Неожиданно он сорвался с места, метнулся к Марине, схватив ее, ее руку, повернул вместе с револьвером. Несколько мгновений они боролись, а затем кисть девушки неестественно вывернулась и раздался выстрел. «Уи!» – испугалась Ольга, бросаясь к Жарону. «Луи, ты жив?» Он медленно отступал от оседающей на пол Марины. «Это она! Она сама!» Бормотал он с ужасом, глядя на расползающееся по ее одежде кровавое пятно. Ольга, оторопев, смотрела на свою несостоявшуюся убийцу и не могла поверить, что сама она все еще жива. Она растерянно и беспомощно оглянулась на бледного, вздрагивающего от нервного озноба Жарона и спросила. «Марина мертва?» Луи пожал плечами и с видимым усилием, сделав несколько шагов, склонился над девушкой. Он расстегнул верхние пуговицы блузки и почти сразу выпрямился. «Она умрет. Это дело десяти 15 минут. Я попал прямо в сердце». «Я убил её Вдруг закричал он. «О, кошмар! Убил! Теперь меня арестуют!» Ольга схватила Жарона за руку и, потянув к выходу, закричала. «Бежим, Луи! Бежим!» Он удивился. «Как? Куда? Это убийство! Бежать бесполезно! Нас могли видеть!» «Никакое это не убийство! Ты защищал меня!» Она хотела выстрелить и выстрелила. Это не убийство, а самоубийство. Посмотри, она все еще держит револьвер. Действительно, рука Марины продолжала сжимать оружие. Да, но нас могли видеть. Растерялся Жарон. Чепуха! На улице ни души! Ольга подтолкнула его к двери, но он, как истинный кавалер, не мог позволить себе пройти первым. Он пропустил ее вперед. В этот момент смертельно раненая Марина открыла глаза, вглядываясь в два смутных силуэта, двигающихся по комнате. Наконец, силуэты совместились. Она более или менее отчетливо увидела одну фигуру. Нечеловеческим усилием ей удалось поднять револьвер и выстрелить. Пуля попала Жарону в затылок. Ольга обернулась на выстрел и увидела падающего возлюбленного. «Луи!» бросилась она к нему он упал лицом вниз открыв взгляду Ольги свою страшную рану